Глава тридцатая Хэссио замер, неверящим взглядом уставившись на меня. В тот миг в нем даже не было ненависти, скорее удивления и искреннее непонимание, что вообще происходит. Он опустил взгляд, увидев пустые карты, и все его самомнение вмиг испарилось, уступив место страху. Неужели он испугался? «Смотри!» — продолжал давить, я подхватив чужую колоду и тоже швырнув ее, а затем третью. «Я уничтожил твою игру, Хэсио! Никаких пыток! Никаких ставок! Конец игре!» Его всего затрясло. Хэсио вскинул руку, нацелившись на меня, и я в тот миг словно ощутил какое-то невидимое воздействие, словно меня окатил порыв ветра, не причинив никакого вреда. Я так и не понял, что он пытался сделать, Но, скорее всего, это не подействовало из-за снятой проклятой метки, ведь с себя я ее снял в первую очередь. «Ах ты, нахальный щенок!» Взревел он, и его взгляд метнулся к девушке-зайке. Единственной, у кого осталась нетронутая колода. «Дай сюда!» Мы с Хэссио бросились к ней на Один из ранкеров, поняв, что ситуация изменилась, и, возможно, у нас есть шанс, тоже попытался вмешаться и это стало для него роковой ошибкой. Хэссио просто взмахнул рукой, и у мужчины из груди словно кусок вырвали, будто невидимое пушечное ядро пробило его насквозь. Хэссио ударил женщину, вырывая колоду карт у нее из рук. «Стоять!» — воскликнул он, вытаскивая верхнюю карту и показывая нам ее обратную сторону. «Я могу применить ее на все ставки разом!» Я замер. До Хэссио было буквально пара шагов, но если он применит карту, то пострадает сразу восемь человек. Марицевича в расчет я не беру. Даже если он все еще жив с такими ранами, то нет гарантии, что мы успеем его спасти. Лучше пока думать о тех, кто еще не прочувствовал пытки на себе. «Да как вы посмели осквернить священную игру, нарушить ее правила!» Прошипел Хэсио, и все же помимо злости, теперь в его глазах был страх. Он что неожиданно боялся меня. И этот страх вселял надежду на то, что я действительно могу справиться. «Просто сдайся. По-твоему, не будет», — бросил я ему. «Время твоих игр кончилось». «Сдаться? Вы все еще в моей ловушке. Может, вы и подпортили мои планы, но кто сказал, что все кончилось?» «Вот вам сделка. Убейте этого человека и будете свободны», — Хессио указал на меня. «Ты правда думаешь, что это сработает?» — покачал я головой, продолжая говорить максимально уверенно, чтобы ни у кого не возникло ненужных сейчас сомнений. «Ты уже делал такой трюк в прошлый раз, повторяешься?» «В прошлый раз у тебя оказалось много сильных друзей, но не похоже, что в этот раз у тебя будет их так много», — оскалился этот уродец. «Каждые пять минут будет активироваться одна новая карта». «Благодаря Стасу вам не нужно больше соревноваться. Карта будет активироваться сама и применяться ко всем ставкам. Если ставка умрет, ее заменит другой член команды. Но все закончится, если вы убьете этого человека. И вот вам первая карта». Он перевернул ее, показывая нам огонь. Я тут же бросил взгляд на пленников и увидел, как из пыточной машины стали вылезать раскаленные прутья. «Я не позволю!» — рыкнул я, бросившись на Хессио. Он одновременно с этим отступил, и его стал стремительно охватывать туман. «Поглощение проклятия!» Ответного сообщения не последовало, зато я прошел сквозь туман насквозь, а тот через миг растаял без следа вместе с Хессио. Но не карты. Карты все еще были в зале, только теперь они поднялись в воздух, взмыв под самый потолок. Я подпрыгнул, но мне не хватило силы до них достать, проклятие! «Мне нужна помощь!» — крикнул я остальным. «Мне нужно добраться до карт, если мы обезвредим их!» Но вместо помощи я получил кулаком в лицо. Удар был силен, аж кости затрещали, и это говорило о многом. Меня снесло, и я спиной влетел в один из столиков, разнеся его в щепки, но не остановил своего полета, И еще метра два пролетел кубарем, сбивая все на своем пути. «Стас!» – услышал я испуганный возглас Варвары. Но едва ли она могла мне сейчас чем-то помочь. Я стал подниматься, чувствуя боль в ребрах. Кажется, я их сломал. Но думать об этом не было времени, потому что ко мне бросились и другие. Выстой ли я? Да не в жизнь. Даже если у них нет никаких способностей, они превосходят меня по характеристикам. «Стойте!» «Хэсио только и добивается, чтобы мы друг друга перебили», кричала Варвара, но зря надрывала голос. «Эти люди уже оценили риски и решили, что выгоднее будет от меня избавиться. Тем более, кто я такой? Неизвестный трехзвездочный пробужденный. У меня нет ни имени, ни сил доказать, что я что-то могу, да и способности, несмотря на снятие метки, все еще не работали, следовательно, их подавлял какой-то другой проклятый предмет». Морщась от боли, я поднялся на ноги, сплюнул кровь и увернулся от атаки второго пробужденного, что тоже решил поучаствовать в драке. На мое счастье, он был не таким сильным и быстрым, примерно на моем уровне, так что я успел отскочить, даже не попытавшись контратаковать. Все ранкеры так или иначе неосознанно полагаются на свои способности, а когда их лишаются, их эффективность падает в разы. Мне в этом плане намного проще, ведь я не имел каких-то выдающихся способностей и больше полагался на самого себя. Я не видел в этой драке ни малейшего смысла, так что просто постарался отступить. «Просто не дергайся, парень, дай себя прикончить!» Первый, который отбросил меня ударом, непонятно откуда достал нож и бросился с ним прямо на меня, а вот это уже серьезно. Но помирать тут в мои планы не входило, так что я просто поднял руку и плюнул в него кислотой. Я не был уверен, что у меня получится, но похоже, что Хэсио не способен заблокировать силы биологического типа. Яд попал Ранкеру прямо в руку, вмиг плавя кожу и заставляя того взвыть от боли, выронив нож. «Ублюдок!» — прорычал он, держась за обожженную конечность. Второй в этот момент попытался обойти меня сбоку, Но стоило перевести руку, как тут же отступил. «Ну да, теперь-то у меня есть крайне опасное и неприятное оружие. Только пользуюсь я им довольно редко, и в списке способностей этот ядовитый плевок не отображается. У меня до этого момента и мысли не было, что он способен работать. Советую дважды подумать тому, кто захочет со мной связаться», — предупредил я. «Со всеми он не справится!» — крикнул кто-то из толпы. «Верно, вряд ли он сможет провернуть такое несколько раз. Используем столы как защиту». С этими словами полный здоровяк играющий поднял стол, намереваясь использовать его как щит. Тут они были совершенно правы. Я не мог использовать ядовитые плевки много раз подряд, около 10-12, если правильно дозировать. Ну а дальше нужно какое-то время, чтобы железо произвели еще яда, и, к сожалению, этот процесс не быстрый Точно я не замерял, но в среднем уйдет час-полтора на один плевок. Теперь против меня ополчилось уже больше десятка человек. Некоторые все еще наблюдали со стороны, не спеша вмешиваться в конфликт, но остальные, видимо, уже решили, что со мной стоит разобраться прежде, чем наступит их очередь оказаться в пыточной машине. «Послушайте, я могу все это разрушить!» — крикнул я им, пытаясь решить этот вопрос миром и достучаться до них разумными доводами. «Вытащить всех нас! Мне лишь нужно добраться до центра проклятого предмета, понимаете?» Но меня не хотели слушать. «Он правда может», — попыталась образумить присутствующих Варвара, но никто не верил. Люди просто хотели выжить, и, похоже, их не сильно волновало, каким образом. «Если вы его убьете, то мы все тут сдохнем!» Я отступал, раздумывая, как быть, и вместе с тем держа под прицелом остальных людей. Каждый из них был опытным ранкером, гораздо опытнее меня. И пока что они осторожничали, потому что не знали, что еще я могу выкинуть. Первым начал действовать тип со столом. Он просто пошел на таран, прокладывая путь для еще нескольких человек, что шли позади него. Выбора мне не оставили, поэтому пришлось атаковать ядом. Деревянная поверхность поплыла, начав разрушаться. Но едва ли это мне помогло, ведь все происходило очень быстро». Для того, чтобы оказаться рядом со мной, танку со столом потребовалось буквально две секунды, и он чуть было остатками этого самого стола не ударил меня. Я кувырком ушел в сторону, вскинул руку, чтобы ударить, но в этот же самый момент кто-то пнул меня по руке и плевок ушел в сторону, никого не задев. И тут же прилетело в лицо. Я лишь чудом успел заблокировать удар, вовремя отшатнувшись. Пробужденные атаковали очень грамотно и четко, не давая мне прийти в себя. Будь мне доступны способности, я бы мог сбить их массовой дезориентацией. Но без этого против такой толпы у меня не было ни шанса. Но черта с два я собирался так просто сдаваться. Заблокировав еще один удар, который чуть было не сбил меня с ног, я ответил обидчику ударом лба прямо в лицо. Послышался хруст костей. Кажется, я сломал тому нос, но тут уж сам напросился. Еще один блок. Мне приходилось отступать, не давая себя окружить. Если они смогут зайти за спину, то мне конец. Это понимал, как я, так и они. Именно поэтому мои противники так упорствовали. Плюнул ядом одному в ногу, заставив толпу, пришедшую за моей головой, немного приубавить пыла но не слишком. Варвара пока стояла в стороне и не вмешивалась, и едва ли я за это ее винил. Даже если бы она это сделала, то ничего бы не изменилось. Она не боец ближнего боя. Может, у нее и есть какие-никакие навыки, но в сравнении с присутствующими она сильно уступает в силе и ловкости. У меня хотя бы ядовитый плевок есть, а ей проломит голову и не заметят». Но тут ситуация кардинально изменилась. Внезапно прямо в толпу врезалась новая фигура, невысокая, но очень быстрая. «Алессия!» Она была подобна молнии, такая же быстрая и беспощадная столовый нож в ее руке превратился в смертельное оружие которым она наносила удар за ударом и тем не менее и ее противники были не так просты ни один из ударов не оказался серьезным царапины да и только алестья сделала сальто назад оттолкнувшись от одного из противников из за чего он упала сбил с собой еще парочку человек и приземлилась рядом со мной кажется я пропустила самое веселье хищно ухмыльнувшись сказала она немного запыхавшись «Квинтини, нам нужно прикончить этого парня! Этот зеленый хмырь сказал, что если мы его убьем, то выберемся отсюда живыми!» — крикнул кто-то из присутствующих. Олеся нахмурилась и бросила на меня косой взгляд. То, что она задумалась о таком, мне не очень понравилось. «Это ложь, он не собирается отпускать никого из нас и хочет избавиться от меня первым, потому что только у меня есть возможность ему противостоять», — твердо ответил я на ее взгляд. Девушка недовольно поджала губы, а в ее темных глазах блеснуло что-то загадочное. Как ни пытался, но мне не удавалось понять, о чем она думает. Говорят, что в женщине должна быть загадка, так вот из-за лессии загадочность так и хлещет. Девушка раздумывала недолго, а просто схватила меня за руку и потянула за собой. Я не сопротивлялся, позволив ей меня вести. Толпа, разумеется, рванула следом, но мы даже не оборачивались. Я проделала путь вниз. «Правда?» — обрадовался я. «Сюда!» Неподалеку прямо в полу была дыра, хотя ее скорее можно было назвать щелью из-за вытянутой формы. «Ты была там?» «Нет», — резко ответила она. «Проклятие!» — выругался я и бросил короткий взгляд во мрак. «Учитывая количество преследователей, выбора нам особо не оставляют, так что я просто прыгнул вниз, приземлившись на твердый бетонный пол» а две секунды спустя вниз спрыгнула и Олеся, которую я довольно грациозно поймал. «Как мило с твоей стороны!» — промурлыкала она, а затем, ухватив меня за ворот рубашки, притянула к себе и впилась в мои губы. И в этот поцелуй она вложила столько страсти и желания. Остается лишь гадать, откуда в ней столько огня. «Ты чего это? Я же говорила, что опасность меня заводит!» — промурлыкала она в ответ, но миг спустя ее лицо стало холодным и отстраненным, и я почувствовал ее нож у своего горла. «Но, Стас, я выбрала твою сторону, и если окажется, что я ошиблась, то пощады не жди. Я убью тебя в тот же момент, не подводи меня, хорошо?» «Это не в моих интересах», — спокойно смотря ей в глаза ответил я. «Правильная позиция, девушка убрала нож, а я поставил ее на ноги. А теперь давай осмотримся, пока к нам не наведались гости».